14.00. Лиза уже не понимала, где находится. Она перестала следить за поворотами в узкие арки. Брусчатка уже так примелькалась, что все булыжники слились в одно целое. Лиза с хирургической точностью вскрывала и препарировала все эти последние три года. Как она могла не видеть, что происходит? Девушка остановилась и, зажмурившись, глубоко вдохнула морозно-пряный воздух которым едва угадывалась морская соль с Атлантики. Так, нужно успокоиться. Да какого чёрта? Она ведь пыталась это сделать еще несколько часов назад. Но спокойствие только снилось. Лизу трясло от лавины воспоминаний и откровений. От того, что сейчас уже запросто можно было прочитать между строк. Как же это все начиналось? Вадим. Всегда такой нежный и внимательный. Предусмотрительный и ответственный, Лиза поражалась его способности все держать под контролем, помнить мельчайшие детали, умудряться выполнять сразу несколько действий. Как же это застило ей глаза, когда она превратилась из молодой женщины в маленькую девочку, которую нужно опекать, за которую нужно придумывать досуг и меню. Как же это получилось, что она его принцесса, его милая? Его любимая в какой-то момент стала просто удобным дополнением, этакой усовершенствованной, так ли это, версией куклы. А как же, как же способность Вадима быть идеальным слушателем! Это все фикция и фальш? Лиза остановилась так внезапно, что парень в яркой шапке врезался в нее, почти сбив с ног. Простите, буркнула она по-английски, Но парень не услышал ее и, пошатываясь, побрел дальше, покачивая помпоном на дурацкой шапке. Так, о чем же я думала? Ах да, Вадим, такой идеальный во всем. Не курит и практически не пьет. Он много зарабатывает, но при этом не транжира и не мод. От него всегда вкусно пахнет. Он никогда не попадает в неловкие ситуации. Он прекрасно умеет слушать. Да как бы не так. А я себя ненавижу. Какая же я лгуня. Самый ужасный вид вранья — самому себе. Боже, как стыдно. Слепая идиотка. Нет никакого идеального Вадима». Лиза отошла в сторону и прислонилась к шершавой стене старого дома. Голова кружилась, а воспоминания острые и мучительные грозили разорвать ее изнутри. Воспоминание первое. «Я все придумал. Это будет самый лучший сюрприз, который у тебя когда-либо был на день рождения. Вадим, ну перестань. Не нужно никаких сюрпризов. Я хотела просто посидеть с тобой дома, посмотреть какой-нибудь фильм, выпить немного вина». «Знаю я твои фильмы. Сплошная драма. Лизавета, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Вадим говорил с энтузиазмом режиссера, придумавшего гениальную мизансцену. «Честно, я бы лучше осталась дома. Нет настроения для сюрпризов». «Что?» Холодок и подозрительные нотки. «Я вообще-то для тебя старался. Но если для тебя лучше просидеть весь праздник в четырех стенах?» «Нет, я не это имела в виду». Привычное оправдание сорвалось само собой. «Прости». «Ты и правда так готовился к моему дню рождения?» «Да, конечно, едем». Лиза с готовностью наряжается. Платье, туфли на каблуках. Она старается не замечать, как уходит в тень желаний Вадима. Как ее день рождения превращается в его план, его идеальный проект. Чуть позже она старается не разреветься, узнав, что сюрприз — это час картинга. И ей так неудобно сидеть в тесной машинке в обтягивающем коктейльном платье. И почему-то на ее день рождения приглашены только друзья Вадима.